Глава 16. Ника. Пролистываю фото, чтобы немного почистить память телефона, и палец замирает над снимком четырёхгодичной давности. Всматриваюсь в лицо Лёши, и как тогда внутри всё пронзает болезненной стрелой. Казалось бы, я справилась и пережила, прожила ту ситуацию. Но я ошиблась, по-прежнему болит, по-прежнему тяжело смотреть в эти голубые глаза. И это вовсе не из-за того, что каждый день я вижу такие же, только своего сына. «Ма, почитай сказку». Сын запрыгивает на кровать, чем жутко пугает меня. Хватаюсь за грудь и выдыхаю. «Кирюш, ну нельзя так маму пугать. Мама может в обморок от страха упасть». Кирюшка только весело хохочет и заглядывает в телефон. А я пытаюсь переключить фото, но телефон, как назло, зависает и никак не реагирует на мои манипуляции. Даже блокировка не срабатывает. «О, это же Лёша, тот, который Жужу забрал», верещит мой ребёнок на весь дом. Шикаю на него «Что ты раскричался, сына?» Пытливый взгляд пронзает мое лицо. Сын подозрительно прищуривается. «Он тебе понравился?» От неожиданности давлюсь, удивленно хлопаю глазами. «Кирилл? Ну что, мам?» О — продолжает болтать на повышенных тональностях мой сынишка, пока я пытаюсь не оглохнуть. «А может, Лёша станет моим папой?» Сердце камнем летит вниз после этих слов. Пальцы крепче сжимаются на телефоне, пока я придумываю, как ответить ребёнку. «Нет, Кирюш, не станет». Сын, непонимающе хмурится и тыкает пальчиком в телефон. «Почему? Он же тебе нравится. Ты вон на него смотришь на фото». Довольно заключает. «А тебе тоже все нравятся, кого ты видишь на фотографиях?» Решаю зайти с другой стороны. «Да, иначе зачем на них смотреть?» Пожимает плечами мой ребёнок, пока я пытаюсь поймать нижнюю челюсть. «Логично. И в чём он не прав?» Кашляю. «Видишь ли, Кирюш, я не всегда смотрю на фото только тех, кто мне нравится. Эта старая фотография просто хотела удалить. Не люблю обманывать ребёнка, но не говорить же, что Леша и есть его папа. Это будет похлеще разорвавшейся атомной бомбы». Кир надувается и складывает руки на груди, смотрит в пол, его глаза тухнут, и эта картина причиняет невыносимую боль. «Боже, если бы это было в моих силах, я бы тоже хотела, чтобы отец Кирилла был рядом с ним». «Я тоже хочу, чтобы у меня был папа», — тихо произносит сын. «Сглатываю комок в горле, стараюсь не разреветься». «Кирюш!» Я рожу светлые пряди и притягиваю его к себе, усаживаю на коленки. Сыну прямо пытается выбраться из моих объятий, но я не отпускаю. Нужно как-то объяснить ему. «Видишь ли, малыш, дети не могут выбирать себе пап только потому, что им кто-то понравился». Кир поднимает на меня печальные голубые глазки. «А как же тогда появляются папы?» И такой он в этот момент беззащитный, нежный. Хочется обнять его и защитить от окружающего мира. Обычно мама и папа сначала встречаются, потом понимают, что любят друг друга. И вот тогда у них появляются такие карапузы, как ты. Щиплю его за животик. Кирюша падает на кровати и заразительно хохочет. Отдувается, а я радуюсь, что смогла переключить его внимание с такой щепетильной темы. Но рано... Тогда где наш папа? Преданно заглядывает в глаза и почти не дышит в ожидании ответа. Смотрю на черты маленького личика в свете ночника, и сердце обливается кровью от сходства с Лёшей. «Наш папа, он рядом, Кирюш. Просто он не может пока к нам вернуться и быть с нами». Голубые глазки вспыхивают надеждой. «Но он же вернётся?» «Очень надеюсь, малыш», — тяну его к себе под одеяло и прижимаю маленькое тельце к груди. «Мам, расскажи сказку про красную машинку» сонно бормочет сын. А мне вот Лёша понравился. Сердце болезненно сжимается после этих слов. Прижимаюсь губами к виску сынишки и прикрываю глаза, чтобы не заплакать. У него скоро будет свой малыш, сынок. Жаль, вздыхает Кирюша и засыпает. И мне жаль, малыш, шепчу, глядя в пустоту комнаты. На очередном осмотре питомца меня пронзает мысль, что Лёша так и не привёз Жужу, чтобы снять гипс и проверить состояние лапы. «Вам плохо?» — интересуется хозяин большого бульдога. Дёргаюсь, перевожу на него вопросительный взгляд. Он как-то тушуется и кивает мне на лицо. «Вы просто как-то резко выдохнули и поменялись в лице». Я и подумал... а мотаю головой. «Простите, всё хорошо. Просто вспомнила, что один из пациентов не приехал в назначенное время». Пытаюсь посмеяться, чтобы не сильно напрягать клиента своим испуганным видом. Он удовлетворённо кивает и надевает на собаку поводок. «Буду ждать вас через две недели. Запишитесь у Марии в приёмной». Киваю и иду к раковине. В голове при этом назойливой мухой жужжит мысль Алёша и его новом питомце. Задумчиво вытираю руки. Нужно обдумать, как с ним связаться и уточнить, всё ли нормально. «Вероник!» Маруся заглядывает в смотровую и неуверенно закусывает губу. Я опять отпрашиваться. Мама позвонила, там потоп у нас дома, а она за город уехала. Конечно, Маш, езжай, у нас сегодня не сильно много народа. Сама уж справлюсь как-нибудь». Маруся благодарно кивает и убегает. Решаю, что всё-таки стоит позвонить Лёше и узнать про Жужу, а то меня Кирилл не простит. Он и так уже спрашивал, как там его лохматая подружка. А если я ему скажу, что понятия не имею, думаю, будет грандиозный скандал. Роюсь в записях, ищу контакты. «Ага», — бормочу под нос, когда отыскиваю данные Алексея Климова. Быстро набираю номер, пока я не струсила и не передумала. Руки дрожат, пока я слушаю гудки, и я даже делаю попытку скинуть, но Лёша отвечает раньше. «Слушаю, чем могу помочь?» Открываю рот и понимаю, что голос предательски сел. «Алло, говорите!» В голосе Лёши столько требовательности, и это для меня является настолько неожиданным, что, кажется, я вообще не смогу ни звука произнести. Но в голове вспыхивает жужа. «Алексей, добрый день. Специально выбираю такую официальную форму обращения. Это Вероника из ветеринарной клиники. Молю, чтоб с ним не было его жены. Не хочу, чтобы из-за меня у него были неприятности. Добрый день, Вероника. Чем могу помочь? Эм, я звоню поинтересоваться состоянием Жужи. И почему вы не привезли её в день, когда я назначила?» Лёша сдавленно ругается. «Мы уже сняли гипс. Спасибо». Эта фраза вышибает весь кислород из лёгких. Вот так просто. «Сняли? Не у меня?» «Когда?» На том конце снова какие-то ругательства. «Пару дней назад врач осмотрел собаку и заверил, что всё в порядке. Спасибо за беспокойство». И после этого ответа Лёше я чётко осознаю, что суматошно пытаюсь отыскать в голове какой-то предлог, чтобы увидеть его опять, чтобы посмотреть в его глаза. «Ага, отлично. Ещё хотела спросить...» «Боже, зачем я цепляюсь за этот разговор? Веду себя как идиотка». «О чём, Вероник? Я не отвлекаю?» «Закусываю губу и хочу долбануться лбом о стул». В ответ слышу тихий смех, от которого внутри всё сладко замирает. «Нет, не отвлекаешь. Я тут немного в пробке застрял». Этот голос ласкает слух. Хочется закрыть глаза и слушать его разговор до бесконечности. Но, конечно же, это будет выглядеть странно в его глазах. Ненормально. Он точно подумает, что я с психическими отклонениями. «Как я могу вернуть хотя бы часть денег за ремонт машины?»